Глава 15. Все внимательно смотрят на меня. Ждут, когда я попробую свое блюдо. Даже официант. Никакого давления? Ага. Сперва макни креветку в коктейльный соус, предлагает Маркус. Самсон тут же отодвигает соус подальше. «Ты спятил, ее вырвет!» Вместо коктейльного он подает мне соус тартар. «Вот, лучше с этим». Сар закатывает глаза и собирает в стопку три папки меню. Они с Маркусом только что сделали заказ, а мы с Самсоном еще нет. Сперва решили убедиться, что креветки мне понравятся. Официант был очень удивлен, что я никогда их не ела. Принес мне на пробу одну штучку и теперь с интересом следит за моей реакцией. Это жареная на гриле креветка без панциря и хвостика. Вообще-то я не любитель рыбы, поэтому многого не жду зато ощущаю вполне реальное давление со стороны окружающих, когда макаю креветку в тартар. «Отстаньте от человека! Вы так на нее смотрите, будто она сейчас рухнет замертво!» — говорит Сара. «Я есть хочу!» «Она рухнет замертво, если у нее аллергия на ракообразных», — замечает официант. Я замираю, не донеся вилку до рта. «А что, кстати, относится к ракообразным?» — спрашивает Самсон. «Лобстеры, креветки. Все, у кого есть панцирь?» «Крабы, речные раки, черепахи», — добавляет Маркус. «Черепахи не ракообразные», — закатывает глаза Сара. «Это была шутка», — говорит Маркус. «А лобстеров или крабов ты когда-нибудь ела?» — интересуется Самсон. «Краба пробовала, ага». «Значит, все будет хорошо». «Господи боже, ешь давай, пока я сама ее не слопала!» — восклицает Сара. «Умираю с голоду!» Я откусываю только половинку. Все смотрят, как я жую, даже Сара. Вкус у креветки приятный. Может, это не самое обалденное, что я пробовала в жизни, но есть вполне можно. «Неплохо!» — я отправляю в рот оставшуюся половинку. Самсон с улыбкой отдает меню официанту. «Мы оба будем креветки-гриль». Официант делает запись в блокнот и уходит. Сара морщит нос. А ведь он и впрям сделал заказ за тебя. Не пойму, это мило или отвратительно. Когда я однажды пытался заказать за нас двоих, ты двинула меня локтем в бок, замечает Маркус. Сара кивает. Да, это отвратительно. Она пробует свой напиток. Слушайте, давайте на выходных куда-нибудь съездим. Представим, что мы туристы. «Куда, например?» — спрашивает Маркус. «В аквапарк или на лодке амфибии покатаемся». Она вопросительно смотрит на нас с Самсоном. «Хотите с нами?» «Я после обеда всегда свободен, кроме пятницы. Обещал доделать Марджери крышу». Боже, как это трогательно. «Шон?» Мы одновременно поворачиваемся на голос. К нашему столику быстро идет парень, причем не сводит глаз с Самсона. Высокий, тощий, на руках татуировки. Я разглядываю изображение маяка у него на локте и вдруг замечаю, что Самсон напрягся. «Офигеть!» — восклицает парень. «Кого я вижу? Вот это люди! Как дела, чувак?» «О, привет!» — говорит Самсон. Не сказать, что очень радостно. А еще, почему этот парень назвал его... Шоном. Самсон похлопывает меня по ноге, чтобы я его выпустила. Я встаю и отхожу в сторонку. Самсон выходит из-за стола и обнимает парня. Я сажусь обратно, и мы втроем с интересом наблюдаем за ними, даже не пытаясь сделать безразличные лица. «Старик, ты давно на свободе?» — спрашивает парень Самсона. «На свободе?» Самсон косится на наш столик. Ему явно неловко. Он кладёт руку на плечо парня и уводит его подальше от столика, чтобы мы не слышали их разговор. Я перевожу вопросительный взгляд на Сару и Маркуса. Маркус что-то сосредоточенно разглядывает у себя в стакане, а Сара глядит на Самсона, прищурившись и склонив голову на бок. Она откидывается на спинку диванчика и говорит. «Как странно. Почему он назвал его Шоном?» Маркус пожимает плечами. Может, Самсон — его второе имя? Говорю я скорее самой себе, чем Саре или Маркусу. Жаль, вчера ночью я не потребовала, чтобы он назвал свое полное имя. Выходит, я даже не знаю его первого имени. Очень странно. Впрочем, он, наверное, тоже не в курсе, что моя фамилия Грим. А может, и в курсе, ведь у меня фамилия отца. «Что значит «на свободе»?» — спрашивает Сара. «Он сидел? В тюрьме?» Маркус опять пожимает плечами. Возможно, он имел в виду реабилитационный центр. «Самсон проходил реабилитацию?» «Понятия не имею. Я о нем знаю не больше твоего. Мы же вместе с ним познакомились». Минуту спустя Самсон возвращается за столик. Без друга. Я опять встаю и пропускаю его на место. Он и не пытается объяснить случившееся. Но, Сара, этот номер не пройдет. Вижу по ее прищуренному взгляду. Почему он назвал тебя Шоном? Самсон смотрит на нее секунду другую, потом тихо смеется. Что? Она кивает на уходящего парня. Он назвал тебя Шоном? А потом спросил, давно ли ты на свободе? Ты что, сидел в тюрьме? По какой-то причине Самсон переводит взгляд на меня. Я молчу, потому что не меньше Сары хочу услышать ответы. Он вновь переводит взгляд на Сару. Это мое имя. Шон Самсон. Маркус назвал меня Самсоном, когда мы познакомились. Его двое стали так меня называть. А для остальных я Шон. Маркус подносит к губам соломинку. Да, теперь припоминаю. «Шон? Его зовут Шон? Я так привыкла называть его Самсоном. Не просто будет перестроиться». «Допустим», — говорит Сара. «Но что значит на свободе? Ты сидел в тюрьме?» Самсон вздыхает, сразу видно, не хочет об этом говорить. «Оставь его в покое», — просит Маркус, тоже заметив замешательство друга. Сара показывает на меня. «А ничего, что я сводную сестру с ним познакомила? Уж не с преступником ли?» Все нормально», — кивает Самсон. «Он имел в виду город. Мы вместе учились в закрытой частной школе. И он знает, что я терпеть не мог Нью-Йорк». Я замечаю, как горло Самсона медленно подкатывает ком. Он словно пытается проглотить ложь. Велика ли вероятность встретить нью-йоркского однокашника на полуострове в Техасе? Мягко говоря, невелика. Но разве нас с Сарой это касается? А меня? Люди никому не обязаны рассказывать о своем прошлом. Ладно, правду выпытаю из него позже. А сейчас, чтобы разрядить обстановку, я сообщаю. Никогда не бывала в Нью-Йорке. Техас — мой третий штат. Других я не видела. Серьезно? удивляется Сара. «Ага». Из Кентукки я изредка летала в Вашингтон к отцу. Даже не знала, что в Техасе так жарко. Маркус смеется. Официант приносит заказанные сары закуски и берет мой стакан, чтобы долить в него воды. Самсон, тем временем, закидывает в рот кусок кальмара. Кальмара тоже не пробовала? Я беру у него кусочек. Неа. Ты как будто с другой планеты прилетела, удивляется Маркус. На сей раз Сара уже не ждет меня. Сразу набирает полную тарелку закусок и принимается за еду. Возможно, никто за столом этого не заметил, но я несказанно рада, что она больше не заморачивается из-за еды так, как раньше. Разговор, который изначально был только о Самсоне, постепенно перетекает в другое русло. Немного погодя, он ловит под столом мою руку и легонько стискивает. Я перевожу на него взгляд — И он молча, одними губами, говорит «спасибо». Мы почти не знакомы, но вот ведь странное дело. Общение с Самсоном без помощи слов позволяет мне куда лучше его понять, чем вербальное общение позволяло понимать других. Одного его взгляда достаточно, чтобы я убедилась. Сейчас мне больше ничего о нем знать не нужно. Буду снимать с него слои потихоньку, когда он сам того захочет.